Глава двадцать восьмая Повествующая о новом, занятном происшествии, случившемся со священником и цирюльником в тех же самых горах. Блаженные и благословенные времена, когда начал странствовать по свету, отважнейший рыцарь Дон Кихот Ломанческий, Ибо, благодаря великодушному его решению попытаться воскресить и возвратить миру уже распавшийся и почти исчезнувший орден странствующего рыцарства, ныне, в наш век, нуждающийся в веселых развлечениях, мы наслаждаемся не только прелестью правдивой его истории, но и вкрапленными в нее повестями и эпизодами, в большинстве своем не менее занятными, замысловатыми и правдоподобными, чем самая история история же это вновь принимаясь за свою чесанную крученную и намотанную нить гласит что как скоро священник приготовился утешать корденю до слуха его долетел печальный голос говоривший такие слова о боже ужели я сыскала наконец место могущее служить тайной гробницей для тяжкого бремени моего тела, бремени, которые я против воли своей влачу. Да, сыскала, если только безмолвие окрестных гор меня не обманывает. О, я несчастная! Насколько же благоприятнее для моего замысла общество этих утесов и дебрей, ибо они не помешают мне жаловаться небу на горькую мою судьбину, нежели присутствие человеческого существа, ибо нет на свете такого человека, который способен был бы рассеять сомнения, утолить печали и избавить от мук. Священник и его спутники расслышали и уловили эти слова, и показалось им, да так оно и было на самом деле, что говорят где-то совсем близко от них, а потому они двинулись на поиски, произносившего эти слова человека. Но не прошли они и двадцати шагов, как за утесом, под сенью ясеня. Глазам их представился одетый по-деревенски юноша, которого лицо, по той причине, что он, наклонившись, мыл в ручье ноги, им сперва не удалось рассмотреть. Подошли же они так тихо, что он их не слыхал, Да к тому же он был весь поглощен омовением ног, а ноги у него были точно два белых хрусталя, сверкающих среди других камней того же ключа. Белизна и красота его ног поразили путников. Казалось, эти ноги не созданы ступать по вспаханному полю или брести за плугом и валами, несмотря на то, что одежда юноши свидетельствовала о другом, И вот, удостоверившись, что он их не замечает, священник, шедший впереди, сделал знак обоим своим спутникам спрятаться и притаиться за обломками скал, и те так и сделали, и стали внимательно следить за юношей. На нем было серое двубортное полукафтанье, перетянутое у пояса белой косынкой, панталоны, серого сукна гамаши и серый же суконный берет на голове. Гамашу он засучил, и голени его смело можно было уподобить алебастру. А мы в прекрасные свои ноги. Он тот же час, достав из заберета головной платок, их вытер. Но доставая платок, он поднял голову, и тут глазам тех, кто на него взирал, на мгновение явилась такая несравненная красота. Что Карденьо шепотом сказал священнику Если это не Лусинда, то значит, это не человек, но ангел. Юноша снял берет, тряхнул головой и вслед за тем рассыпались и распустились по плечам его кудри, которым даже Фебовы Кудри могли бы позавидовать. И тут все уразумели, что это переодетая хлебопарцем женщина, и притом изящная, более того, прекраснейшая из всех женщин, каких кто-либо из них видел, в том числе и Карденью. Впрочем, Карденью знал и созерцал Лусинду, но он сам утверждал впоследствии, что только красота Лусинды могла бы поспорить с этой. Роскошные золотистые волосы, длинные и густые, Закрывали не только плечи, они велись вдоль всего ее стана, так что видны были одни лишь ноги. Гребень ей заменяли собственные ее руки. И если ее ноги в воде походили на хрусталь, то руки, подбиравшие волосы, напоминали плотно слежавшийся снег. И чем дальше смотрели на нее все трое, тем более восхищались. И желание узнать, кто она усиливалось в них с каждым мгновением. Того ради положили они объявиться. Когда же они сделали движение, чтобы встать, прелестная девушка подняла голову и, обеими руками, откинув с лица волосы, поглядела в ту сторону, откуда донесся шорох. И, едва завидев их, она вскочила, быстрым движением подняла лежавший подле нее узел, как видно с одеждой, и, басая с распущенными волосами в смятении и страхе бросилась бежать. Однако нежные ее ноги не вынесли прикосновения острых камней и пробежав всего лишь несколько шагов она упала. Тут все трое приблизились к девушке и первым заговорил с ней священник. Кто бы вы ни были, сеньора, ни шагу далее ибо единственное желание тех, кого вы видите перед собою, — это помочь вам. Напрасно вы опрометью бросились от нас бежать. Все равно ваши ноги не вынесут этого, да и мы этого не допустим. Недоумевающая и смущенная, она не отвечала ни слова. Тогда они подошли к ней еще ближе, и, взяв ее за руку, священник снова заговорил что скрыло от нас, ваши сеньора одеяние, то выдали ваши волосы, наглядно доказывающие, что немаловажные должны были быть у вас причины облечь красоту вашу в столь недостойные одежды и завести ее в такую глушь, где, однако же, нам посчастливилось встретиться с вами. И если мы бессильны прекратить ваши муки, то, во всяком случае, мы можем дать вам совет А ведь как бы ни было велико горе, и как бы оно ни терзало, страждущий, пока он жив, должен, по крайней мере, выслушать того, кто из добрых побуждений желает дать ему совет. Итак, моя сеньора, или же сеньор, как вам будет угодно, преодолейте страх, который мы вам внушили своим появлением, и поведайте нам счастье свое, или же злосчастье и во всех нас, вместе взятых и в каждом в отдельности, вы встретите сочувствие вашему горю. Между тем переодетая девушка, будто зачарованная, глядела на всех, не шевеля губами и не произнося ни слова. Точь в точь, как деревенский парень, которому неожиданно показали что-нибудь диковинное, досели невиданное. Но как священник клонил все к одному и тому же, то в конце концов она, глубоко вздохнув, прервала молчание и сказала. — коле эти пустынные горы бессильно меня укрыть, а распущенные и нечесанные мои волосы не позволили моим устам солгать, то тщетно стало бы я теперь притворяться, ибо если даже вы и сделали бы вид, что поверили мне, то скорее из вежливости, а не по какой-либо другой причине. После этого предисловия я могу вам сказать, сеньоры, что ваше предложение, за которое я вам так благодарна, обязывает меня удовлетворить вашу просьбу, хотя, впрочем, я опасаюсь, что рассказ о моих невзгодах не только вызовет у вас сострадание, но и огорчит вас, ибо вы не найдете ни лекарства, которое прекратило бы мои муки, ни слов утешения, которые облегчили бы их. Но чтобы у вас, уже знающих, что я женщина, и встретивших меня, такую юную, одну, да еще в этом наряде, не создалось превратного представления о моих правилах, ибо подобные обстоятельства, вместе взятые, и каждое из них в отдельности способные очернить любую добрую славу, я принуждена поведать вам то, о чем хотела бы умолчать, если б только могла. Все это красавица-девушка проговорила, не переводя дыхания, и складные ее речи и ум, а равно и нежный ее голос, привели путников в не меньший восторг, чем ее красота. Когда же они снова начали предлагать ей свои услуги и просить исполнить данное ею обещание, то она не заставила себя долго упрашивать строго соблюдая приличия, обулась, подобрала волосы, села на камень, и, как скоро трое путников расположились вокруг нее, неторопливо и внятно, еле сдерживая выступавшие на глазах слезы, начала рассказывать историю своей жизни. У нас в Андалусии есть такой город, от которого происходит титул некоего герцога, одного из так называемых испанских грандов. У него два сына. Старший наследник его титула, должно полагать, унаследовал и добрый его нрав. Младший же вряд ли что-нибудь унаследовал, кроме коварства Вельидо и лживости Ганилона. Мой отец и мать — вассалы герцога. Роду они безвестного, но зато весьма богаты так что если бы их происхождение было не ниже их достатка, то им и желать было бы нечего, а мне нечего было бы опасаться беды, которая ныне со мною стряслась. Ведь все мое несчастье, быть может, и состоит в том, что родители мои не имели счастья родиться от людей родовитых. Правда, род их не столь уж низок, чтобы надобно было его стыдиться, но и не настолько высок, чтобы поколебать мою уверенность в том, что горе мое проистекает от его безвестности. Словом, они хлебопашцы, люди простые, ни с каким нечестивым племенем, ничего общего не имеющие, самые настоящие, что называется, чистокровные христиане. Но они очень богаты, ни в чем себе не отказывают, и в сущности теперь уже мало чем отличаются не только от Идальго, но даже и от Кавальеру. Однако ж все свое богатство и всю именитость свою полагали они в том, что у них такая дочь, как я. А как других наследниц или наследников они не имели, родители же они были чедолюбивые, то я была одной из самых балованных дочек в мире. Я была опорой их старости, зеркалом, в которое они смотрелись, предметом, к коему они устремляли богоугодные свои желания, столь благие, что они не могли идти вразрез с моими. Будучи владычицею их душ, я была хозяйкой у них в доме. Сама нанимала и отпускала работников. Вела счет всему, что сеялась и убиралась, Крупному и мелкому скоту и пчелинам ульям Наблюдала за маслобойками и давильнями. Словом, все, чем только мог владеть и владел Такой богатый сельчанин, как мой отец, Было у меня на учете. Я была и домоправительницею, и госпожою, И рачительностью моей, а также того удовольствия, Которое я этим доставляла моим родителям, Я не в силах должным образом описать. Отдав надлежащее распоряжение над смотрщиком, пастухам, паденщикам, я проводила время за работою, столь же приличную девушкам, сколь и необходимую, например, за иглою и пяльцами, частенько за прялкой. Когда же я, чтоб развлечься, эти занятия оставляла то меня тянуло почитать душеспасительную книгу или же поиграть на арфи, ибо я знала по себе, что музыка успокаивает беспокойный дух и умеряет волнение праздной мысли. Вот какую жизнь вела я в родительском доме, и описываю я ее столь подробно, не из тщеславия, не из желания похвалиться своим богатством а единственно для того, чтобы показать, как хорошо жилось мне прежде и в каком плачевном состоянии я ни в чем не повинное нахожусь ныне. Дело состоит в том, что, неустанно трудясь и живя в уединении монастырскому затвору подобном, я полагала, что меня никто, кроме прислуги, не видит, ибо я и в церковь ходила ранним утром, и непременно с матерью и служанками, закутанная и укрытая, так что очи мои не видели ничего, кроме того клочка земли, на который ступали мои ноги. И совсем тем очи любви, или лучше сказать, очи праздности, с коими и рысьим глазам не сравнится, благодаря стараниям дона Фернандо, так зовут младшего сына герцога, о котором я уже упоминала, меня заметили. Стоило рассказчице произнести имя Дона Фернандо, и с лица Карденьо мгновенно сбежала краска, а на лбу у него выступил пот. Так что священник и цирюльник, заметив охватившие его необычайные волнения, со страхом подумали, не припадок ли это умоиступление. А они слыхали, что такие припадки с ним время от времени случаются. Но Карденью только обливался потом и, силясь понять, кто эта поселянка, смотрел на нее в упор. Поселянка же, не видя, что происходит с Карденью, между тем продолжала. И не успели его очи увидеть меня, как он мною прельстился, о чем он сам мне потом поведал и непреложным чему доказательством служило дальнейшее его поведение. Однако, желая как можно скорее покончить с неисчислимым числом моих горестей, я умолчу о тех ухищрениях, к коим Дон Фернандо прибегнул, чтобы изъясниться мне в любви. Он подкупил прислугу, задарил и осыпал милостями моих родителей, Что ни день, на нашей улице игры и смехи. Ночью никому не давала спать музыка. В мои руки, бог весть, какими путями попадали записки. И в бесчетных этих записках, полных уверений и слов любви, было больше обещаний и клятв, нежели букв. Все это, однако же, не только меня не трогало, но, напротив, ожесточало. Точно это был лютый мой враг и точно все его попытки меня пленить были предприняты с целью противоположную, и не потому, чтобы ухаживания Дона Фернандо были мне неприятны, не потому, чтобы его доказательства казались мне дерзостью. Нет, я испытывала какое-то непонятное мне самой удовлетворение при мысли о том, что меня любят и уважают столь знатный кавалеру, и мне отнюдь не притили лестные слова, рассыпанные в его посланиях. Ведь любая, даже самая уродливая женщина уж верно радуется, когда ее называют красавицей. Но против этого восставал мой девичий стыд и постоянные предостережения моих родителей, для коих сердечная склонность Дона Фернандо отнюдь не являлась тайною, ибо он уже и не думал, от кого бы то ни было ее скрывать. Родители Внушали мне, что только в моей скромности и благонравии поставляют и полагают они собственную свою честь и добрую славу, и что если б Ямал вспомнила о неравенстве между мною и Доном Фернандо, то, что бы он ни говорил, мне стало бы ясно, что он думает не столько обо мне, сколько об удовлетворении собственной прихоти». И если, мол, я намерена каким-нибудь образом положить предел беззаконным его притязанием, то они выдадут меня тогда замуж за того, кто мне больше всех придется по сердцу, будь то самый знатный юноша в нашем селении или даже во всей округе, ибо, приняв в соображение их зажиточность и мое доброе имя, я на это вполне могу рассчитывать. Веские их доводы — И неложные обещания укрепили мою стойкость, и я решилась не вымолвить ни единого слова, которое могло бы подать дону Фернандо отдаленную хотя бы надежду на достижение чаемого им. Однако моя непреклонность, или, как ему вероятно казалось, пренебрежение, долженствовала распалить плотоядную его алчбу. Да, именно, плотоядную алчбу, иначе нельзя назвать чувства, которые он ко мне питал. Ведь если бы это была такая любовь, какой ей надлежало быть, то вы бы теперь ничего о ней не узнали, ибо у меня не было бы тогда повода вам о ней рассказать. Наконец, дон Фернандо поведал, что родители мои собираются выдать меня замуж чтобы отнять у него надежду на обладание мною, или, во всяком случае, чтобы у меня прибавилось охраны. И эта весть, или, вернее, это подозрение, подвигнуло его на то, о чем вы сейчас узнаете, а именно. Однажды ночью, когда все двери были у нас уже на запоре, чтобы по небрежению честь моя не оказалась в опасности, когда все меры предосторожности были приняты, и когда я пребывала в тиши затвора и уединения, в обществе одной единственной служанки, в мою опочивальню, откуда ни возьмись, явился он, и при виде его очи мои перестали видеть и онемели мои уста, так что я не могла даже крикнуть. Впрочем, он и не дал бы мне, наверное, крикнуть, потому что он сейчас же бросился ко мне и, заключив меня в объятия, у меня же, говорю я, не было сил сопротивляться, так я была потрясена, заговорил. И вот я все еще не возьму в толк, может ли ложь быть настолько искусную, и как она добивается того, чтобы слова, которые она подбирает, казались такими правдивыми. Изменник сумел слезами удостоверить истинность своих речей и вздохами истинность своего намерения. А я, бедняжка, одна не ненаученная моими домашними, как в подобных случаях должна себя вести, я, сама не знаю почему, врагам этим предала веру. И все же слезы его и воздыхание ничего, кроме простого сочувствия во мне, не вызвали, а потому, когда первое волнение улеглось, я кое-как собралась с силами и спокойнее, чем могла этого от себя ожидать, сказала. «Если бы, сеньор, то были не ваши объятия, но когти свирепого льва, и я могла бы вырваться из них лишь ценою деяний и слов, которые погубили бы мою честь, то решиться на это мне было бы так же легко», как упразднить то, что уже совершилось. И, подобно как вы сжимаете в объятиях мое тело, так же точно душа моя связана благими моими намерениями, и вы увидите, сколь отличны они от ваших, если только попытаетесь, применив насилие, слишком далеко зайти. Я ваша подданная, но не раба. Благородство крови вашей. Невластно и не должно иметь власти бесчестить и унижать мое худородство. Я простолюдинка и поселянка, уважаю себя не меньше, чем вы, сеньор и кавальеру, себя уважаете. Силую вам ничего со мной не поделать, и не соблазнить вам меня своим богатством, и не обмануть вам меня своими словами и не растрогать вам меня слезами и вздохами. Впрочем, если бы чем-либо из всего мною перечисленного захотел прельстить меня тот, кого родители мои выбрали бы мне в супруги, то их воле подчинилась бы моя, и ни в чем из их воли не вышла. всем случае я поступила бы так, как велит мне честь, хотя и не так, как велит мое сердце и сама отдала бы вам, сеньор, то, что вы ныне пытаетесь взять у меня силой. Все это я говорю для того, чтобы вы, наконец, выкинули из головы мысль, что кто-нибудь, кроме законного супруга, может от меня чего-либо добиться. — Если дело только за этим, прелестная Доротея! — Так зовут меня несчастную, — сказал вероломный кавалеру. Так вот тебе моя рука в знак того, что я твой, и да будут свидетелями нашей помолвки небеса, от коих ничто не скроется, и вот этот образ нашей владычицы.